Тела их облечены в металлические одеяния очень хорошей выработки. Каждое тело стянуто повязками. По способу наложения повязки напоминают те костюмы, которые используют пилоты сверхскоростных самолетов и летчики-испытатели. По мнению нашего информатора-мистера, имя вычеркнуто, находки тарелок в штате Нью-Мексико обусловлены тем, что правительство разместило здесь мощные радары, и есть основания предполагать, что волны радаров создают помехи и вызывают сбои в работе механизмов управления тарелок. Потом в инструкциях военных, определявших наиболее целесообразное поведение по отношению к неопознанным летающим объектам, появится требование не облучать их радарами. Летом 1957 года в Бразилии произошло событие, отмеченное даже британской энциклопедией, которая публикует только тщательно проверенные факты. Над побережьем в районе города Убайтаба потерпел катастрофу дисковидный летательный аппарат. Сначала он очень быстро летел над океаном, вдруг стал падать. Коснувшись воды, снова поднялся, запылал и, подобно фейерверку, взорвался тысячами мелких осколков. Те из них, которые упали на берег, были собраны местными жителями. Химический анализ показал, что они состояли из чистого кристаллического магния, который в земных условиях пока получить невозможно. Такие случаи показывали, что эта загадочная техника, насколько бы совершенной она ни была, все же имеет свои пределы возможностей. Но конечно эти объекты падают на наши головы реже, чем наши самолёты. За секретчивание проблемы НЛО военными имеют такую же давность, как и первые крушения. Ещё 23 сентября 1947 года начальник управления материально-технического обеспечения ВВС США, куда входил отдел технической разведки генерал-лейтенант Туандинг, в описании основных характеристик дискообразных НЛО рекомендовал штабу ВВС отдать распоряжения о приоритете, о засекречивании темы и о кодовом наименовании. И засекречивать было что? Ведь дело оказалось таких технических достижений, которые могли бы обеспечить завладевшие им стране технологическое лидерство на планете Земля с опережением всех конкурентов сотни лет. Мы раздумываем, стоит ли верить в существование инопланетян, а между тем сами каждый день своими руками прикасаемся к самым настоящим внеземным технологиям. В 1997 году вышла книга Филиппа Корсо о на следующий день после Рузвелла. Из неё те, кто интересуется темой НЛО, смогли узнать о происхождении некоторых наших современных достижений, таких как, например, компьютерные микросхемы. Оказывается, они ни что иное, как контрабандный товар в скобках захваченный землянами вместе с потерпевшим крушение внеземным транспортным средством. Филипп Корса не уфолог, не журналист, не искатель славы. Когда он писал свою книгу, ему уже было 83 года. В таком возрасте не ищут приключений и не ставят на карту свою репутацию. Филипп Дж. Корс отставной американский полковник, руководивший когда-то армейским отделом технической разведки. Он успел стать героем уже во время Второй мировой войны, за время службы был и сотрудником Совета национальной безопасности при президенте Эйзенхауэре и генеральным инспектором 7-й армии США и начальником отдела зарубежных технологий в Департаменте исследований и развития в Пентагоне. А в последние годы жизни заслужив уже 19 правительственных наград политическим консультантом Сената. В 1947 году Корсу служил на военной базе в Форт-Райле, штат Канзас. В ночь с 6 июля на базу для временного хранения были доставлены 30 ящиков секретного груза, как заявило начальство обломки разбившегося самолёта. Любопытство заставило дежурного офицера Филиппа Корса заглянуть в один из них. Там его ждало одно из самых сильных потрясений в жизни.